Ира пробыла в домике у Бориса Ивановича еще три дня. Он лечил ее, перевязывал изрезанные тело, кормил кашами и супами из концентратов, поил какими-то отварами из трав. На протяжении всех трех дней не переставал повторять. «Ирочка, только не вздумай наделать глупости, я тебя заклинаю. Не считай себя конченным человеком из-за того, что случилось. Сейчас ты находишься в шоке, ты болеешь, но потом...» Когда придешь в себя, тебе в голову могут прийти разные мысли. «Какие мысли?» — спросила Ира, когда Борис Иванович впервые заговорил об этом. «О том, чтоб покончить с собой». Я знаю, такие мысли приходят в голову многим девушкам, которые попадают в руки насильников. Некоторые с ними справляются и гонят от себя прочь, а некоторым, к сожалению, это не удается. «Девочка моя, всегда помни, что Михаил...» Собирался тебя убить. Я взял грех на душу, прикончил гаденыша, чтоб ты осталась жива. Поверь, мне очень тяжело. Это я перед тобой хорохорить, чтоб ты духом не падала. А на самом деле у меня на душе черно. Я ведь человека убил. если ты не будешь жить, если сделаешь какую-нибудь глупость, получится, что я напрасно взял грех на душу и напрасно теперь страдаю. Ты меня понимаешь? Понимаю». даешь мне слово, что будешь жить? Даю, Борис Иванович. Много, о чем они говорили за эти три дня. Потом Бахтин на своей машине отвез ее на станцию, купил билет и посадил в поезд. С тех пор Ира видела его только один раз, когда приезжала в Кемерово вместе с Наташей. Он пришел на презентацию фильма... И Ира даже зажмурилась, не веря своим глазам, до того он был хорош, стройный, широкоплечий, в прекрасно сидящем смокинге и рядом молодая красотка. Они столкнулись прямо перед буфетной стойкой, за которой официант разливал напитки. Борис Иванович глянул на нее в упор и тут же отвернулся, продолжая разговор со спутницей. Но Ира не сомневалась, он ее узнал. И снова нахлынули воспоминания, нестерпимо захотелось выпить, чтобы снять напряжение. Она уже потянулась баханьяку, как подскочила Наташа, которая узнав про присутствующего здесь бахтина в за вытолкала ее из кинотеатра и велела немедленно отправляться в гостиницу и сидеть там тихо как мышка, пока ира не сумеет справиться с собой. На всякий случай, зная буйный нрав воспитанницы, даже деньги у нее отобрала, только на троллейбусный билет пятачок оставила, чтобы Ирка не сорвалась и не напилась. В тот единственный раз Борис Иванович выглядел холеным, благополучным и довольным жизнью, приехал на дорогой машине, привел с собой дорогую девушку, да и одет был соответствующим образом. Ирии в голову не пришло, что он отсидел срок за убийство. Разве так выглядят вышедшие на свободу осужденные? Они выглядят, как Егор Прокудин из Калины Красной, а Борис Иванович Бахтин был совсем не таким. В последний раз он звонил после того, как по телевизору показывали соседей. Звонил, как обычно, в квартиру Наташи. Это был единственный номер телефона, который он знал.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 из памяти полностью истерлась, что и как он делал, на воспоминания о том, что она при этом чувствовала, не делала с годами тусклыми и размытыми. Наоборот, эти воспоминания, то и дело возвращаясь к ней, становились все ярче и вызывали отвращение к себе самой, острые чувства вины и желание заплакать и напиться. И вот теперь... Бориса Ивановича обвиняют в том, что он не совершал в убийстве каких-то девяти девушек. Что это за девушки? Откуда взялся этот бред? Но ну, ничего. Через два часа самолет приземлится в Кемерове. Ира без труда найдет редакцию той газеты, в которой работает Руслан, разыщет этого очкастого придурка и потребует ответить на все ее вопросы, а потом поедет к Борису Ивановичу. Наверняка Руслан знает, где его искать. От аэропорта Ира взяла такси. Где находится редакция нужной ей газеты, водитель понятия не имел, и Ира предложила остановиться у первого же киоска Роспечати. Купив газету, она без труда нашла адрес. Пройти в редакцию беспрепятственно ей не удалось. Внизу за столиком сидел охранник, который учинил Ирине строгий допрос, к кому пришла, ждут ли ее, заказан ли пропуск. Кипящая праведным гневом Ира быстро потеряла терпение. «Нильский меня не ждет. Я только что прилетела из Москвы и с ним не созванивалась. Передайте ему, что пришла Ирина Савенич!» — потребовала она, нервно теребя в руках паспорт. «Просто снимите трубку и позвоните, больше от вас ничего не требуется. Если Нильский не захочет со мною встречаться, я уйду». «Вы, конечно, уверены, что он захочет?» — нагло ухмыльнулся охранник. «Конечно, уверена!» — дерзко передразнила она. «Вы сначала позвоните, а там посмотрим». «Я не телефонистка. Вон на стене телефон висит, сами звоните». «Тогда скажите номер». Охранник неохотно полез в ящик стола за справочником и невнятно пробурчал цифры внутреннего номера. Сначала очень долго было занято, но Ира терпеливо раз за разом нажимала кнопки, пока ей не ответили Руслана Андреевича, да, минутку. Слава Богу, он здесь. Только сейчас Ира начала осознавать все возможные последствия своего импульсивного поступка. Ринуться в другой город, даже не выяснив, где находится Руслан, а вдруг он в командировке и вернется не скоро. У нее никого здесь нет, ни друзей, ни знакомых. он даже о не беспокоился. Вот всегда у нее так получается. Сначала делает, и только потом думает. Вечно у нее ноги впереди, головы бегут. — Это Ира Савенич! — волнуясь, проговорила она, когда в трубке послышался голос Нильского. «Ира — Ира! — обрадовался он. — А почему по-внутреннему? Ты что, здесь, в редакции? — Да, я внизу. Мне очень нужно с тобой поговорить. Сейчас я спущусь, подожди. Через несколько минут в людном холле появилась знакомая невысокая фигура. Лицо Руслана сияло приветливостью и удивлением. Какими судьбами, Ира? Давно ты в Кемерове? Вместо ответа она внезапно подняла руку и изо всей силы ударила Нильского по лицу. Руслан покачнулся. Охранник выскочил из-за стола и бросился к ним. Но журналист проявил чудеса реакции, схватил Иру за руку и потащил к выходу. «Руслан Андреевич!» — начал был охранник, но Руслан жестом остановил его. «Все в порядке, мы сами разберемся». Он буквально силой стащил ее со ступени крыльца и увлек за угол. «Ты что вытворяешь? Ты что, с ума сошла? Объясни, что происходит!» Разъяренным голосом потребовал он. «Нет уж, дружочек, это ты с ума сошел. Это ты мне объясни, что происходит. По какому праву ты обвиняешь Бориса Ивановича Бахтина в убийстве каких-то девяти девушек?» От изумления у Руслана даже ярость прошла. Брови поднялись над оправой очков, глаза округлились. А какое отношение это имеет к тебе? Ты за что меня ударила? За Бахтина, что ли? Именно за Бахтина. Ты с ним знакома? Представь себе знакома. Откуда взялась эта мерзость про девять убитых девушек? Ну, раз ты с ним знакома, ты должна знать, что он в восемьдесят четвертом году убил человека. Я знаю. И был за это осужден на восемь лет. из которых отсидел пять с половиной. В том же восемьдесят четвертом году в нашей области орудовал маньяк, который насиловал и резал ножом молодых девушек, и как только Бахтина арестовали и посадили, убийства девушек прекратились. Тебе это о чем-нибудь говорит? — Абсолютно ни о чем, — резко ответила Ира. В восемьдесят четвертом году, наверное, ни одного Бахтина арестовали и посадили. Были и другие преступники. С какого, извини, перепугу ты решил свалить этих девушек на него? У тебя что, фантазия больная? — А в статье на этот счет все сказано. Ты ж сама читала. Чего ж теперь спрашиваешь? Я не читала статью. Я вчера по телевизору услышала про нее. Это все вранье. Эти твои идиотские выдумки. Ты должен немедленно дать мне возможность реабилитировать Бахтина. Успокойся. Руслан крепко взял Иву под руку. Пойдем сядем вон на ту скамейку и поговорим. Я, правда, замерз, без куртки выскочил. Хочешь, поднимемся к нам в редакцию? Нет, будем здесь разговаривать. Можешь сходить за курткой, если тебе холодно. Я подожду. Да ладно. Руслан махнул рукой. На самом деле не так уж холодно. Садись.